Положила сандвич на тарелочку муси, с ненавистью отрезала кусок торта Нищеретову и робко восторженно спросила Серезье, не возьмет ли и он чего-нибудь. Депутат отказался. Он и так на званом обеде, на котором был до приезда к Георгеску, съел больше, чем полагалось по его гигиеническим правилам. Серезье подумывал о липовом настое. После одиннадцати часов вечера он себе позволял только это. Собственно, уже можно было уехать, но можно было и поболтать с красивой американкой. Почему-то он решил, что Муся — американка. До того мешал производственный банк. Гости и хозяева обменивались впечатлениями о Блэквуде. — Очень интересный человек этот мистер Блэквуд, — сказал Серезье, подсаживаясь к Мусе. И мысль у него интересная, хоть неправильная в основе. Это капиталист, потерявший или теряющий веру в правду капиталистического мира. Я сказал бы, что... Наконец-то догадался подсесть, — удовлетворенно подумала мусь Мысль может быть и интересная, а в нем самом решительно ничего интересного нет. С полным убеждением сказала она, не принимая в расчет, что слово «интересный» у нее и у Серезье могло означать разное. — Я чуть не умерла от скуки, — вызывающе добавила она. Жюльетт посмотрела на нее с испугом и укоризной. Это замечание было обидно для Серезье, да и прерывать его никак не годилось. Но депутат не обиделся. Разве несколько... Осекся и тотчас переменил тон. Он думал, что с американской дамой нужно вести серьезный ученый разговор. — Я ошибся, тем лучше, так гораздо приятнее, — сказала Мусси изменившееся выражение его ласковых голубых глаз. Депутат, считавшийся одним из самых левых социалистов, был, по крайней мере, в нереволюционное время не очень страшен. Так Робеспьер в частной жизни чрезвычайно напоминал людей, у которых самое имя его вызывало отвращение и ужас. — Нет, идея производственного банка очень интересна, — сказала Жюльет. — Но едва ли можно в настоящее время. Банк — это мне все равно, — перебила ее Муся, захватывая инициативу боя. — А вот если они создадут... — Кинематографическое дело — это будет отлично. Я обожаю кинематограф. Нигде не спится так хорошо, как в кинематографе. Не могу и с этим согласиться. Многое из того, что прежде считалось пустяками, потом оказывалось настоящим искусством, — возразила Жюльет. Над мане над Сезанном все смеялись. Жюльетт важничает, — весело подумала Муся, — еще не ревнует, но роет первую линию окопов. Она чувствовала себя теперь в своей стихии и соперничества не боялась. Одно из замечаний Жюльетт Муся даже сочла возможным подчеркнуть одобрительной улыбкой. Так блестящий дирижер после концерта, вызвавшего восторг публики, великодушно показывает ей на первую скрипку, которую никто и не заметил. И зачем она, бедная, все старается говорить об умном? Гораздо лучше просто болтать, серьезные разговоры им всем осточертели. У этой молоденькой барышни было лишь одно преимущество. Как нехорошо говорила по-французски Муся, Жюльет говорила еще лучше, она родилась в Париже. Завязался приятный разговор. Леони, вернувшись в гостиную, занимала Нищеретова. Скоро появились и баронесса с Альфредом Исаевичем, шептавшиеся о чем-то в передней. По-видимому, они были не совсем довольны друг другом. Мишель, ничего не сказав, ушел в свою комнату и больше не появлялся в гостиной. «Я слышала, что она очаровательна, госпожа Вильсон. Но, представьте, я еще не видела ни ее, ни президента», — говорила Муся, — точно это был совершенно невероятный факт. «Я его увижу четырнадцатого».